Виктор. После моих слов Абрамс начал смеяться. Но смех резко прекратился, когда я коснулся его даром. Игра с нервными окончаниями еще никого не оставляла равнодушным. Будь ты хоть звездным ладыкой, хоть самим богом, боль одинакова для всех. «Неужели ты всерьез считаешь, что меня можно запугать подобным?» «Мальчик, когда ваш мир еще даже не осознавал себя, я уже прошел через пытки, которые тебе и не снились», просипел Абрамс, когда я отпустил его. Затем последовало еще несколько таких же процедур. Каждый раз я добавлял что-то новое, что, несомненно, приносило бренному телу вторженца неимоверные страдания. Он хрипел, булькал, даже стонал. Глаза налились кровью, по телу пробегали судороги, но улыбка вновь появлялась на его лице. «Ты можешь делать с этим телом все, что угодно. Мне плевать на него. Вскоре мои товарищи придут и освободят меня. И тогда я посмотрю, насколько крепким ты будешь. Я обожаю пытки. Обещаю, что ты будешь молить меня о смерти». «Так ты будешь говорить или нет? У меня еще куча дел». «Нужно отправляться на западный континент и устраивать там охоту на ублюдков, которые решили покуситься на мой мир». Очередная порция боли досталась Абрамсу. Его выгнуло дугой, изо рта потекла пена, и он обмочился. Похоже, немного перестарался, но так было нужно. Эти пытки предназначались не для того, чтобы заставить пленника говорить. Уже через пару минут после начала нашего разговора было понятно, что Абрамс ничего не расскажет. Поэтому я начал подготавливать его, расшатывать защиту, что стояла на его духовном мире. Это была единственная возможность узнать интересующие меня вещи. Я прекрасно понимал, что внутренний мир более опытного, звездного владыки мог стать для меня смертельной ловушкой, но это был оправданный риск. С каждой секундой на западном континенте все больше людей попадают под влияние вторженцев. И с каждой секундой мне прибавлялось работы. Я собираюсь спасти максимально возможное число уже зомбированных, и для этого должен знать, кто мне противостоит и какими способностями обладает». Еще одной серии пыток Абрамс не выдержал и отрубился. Вот теперь можно попробовать атаковать его внутренний мир. «Как добираться до чужого океана познания я уже знал, спасибо Андрею, поэтому тут никаких сложностей не возникло» создал канал между мной и Абрамсом и погрузился в свой океан познания. Уже оттуда двинулся вдоль созданного канала. Вот тут и встретились первые отличия от случая с Андреем. Если там я сразу же оказался в океане познания, то сейчас наткнулся на незримую преграду. Невидимая стена, появившаяся в пустоте. В общем, все было понятно. Необходимо сломать эту стену, чтобы двигаться дальше. Защита Звездного Владыки в действии. Сила Иста помогла мне сломать эту стену довольно быстро. Первая преграда на пути была преодолена, и я двинулся дальше. Чем ближе я подбирался к духовному миру Абрамса, тем больше препятствий встречалось на пути. Барьеры становились намного крепче, а некоторые и вовсе пытались атаковать меня. Мне даже пришлось воспользоваться помощью второго источника. Уверен, что без этого я не смог бы добраться до последнего рубежа. В пустоте появилась ослепительная сфера, которая и была духовным миром Абрамса. Эта сфера была защищена силой мирового источника, чуждого мне, но так похожего на силу моего Иста. Ист был намного мощнее источника Абрамса, что подтверждалось. Тончайшей пленкой, созданной из силы моего иста, покрывшей сферу внутреннего мира вторженца. Эта пленка смогла отрезать Абрамса от силы. И ее не могли порвать непрекращающиеся атаки изнутри. Даже сейчас я видел, как одновременно во множестве мест чужой источник пытается прорваться, чтобы дать силу своему хозяину. Теперь осталось понять, как пробиться внутрь этой сферы и выстоять в битве с Абрамсом. Мне нужно было оружие, которое сможет пробить защиту и в то же время не повредить преграду, созданную Истом. Единственное, что мне пришло в голову, черная гора и ее сила поглощения. Именно она помогла защититься от вторженцев и удержать расколовшийся источник. Так почему бы не воспользоваться именно ей? Она была частью моего внутреннего мира, значит, я мог использовать ее, как захочу. Немного подумав, я представил, как в руках у меня появляется черный молот. Отличное оружие для того, чтобы сломать сферу. На удивление, все получилось с первого раза. Черный молот появился у меня в руках и тут же принялся сосать силу. Несмотря на слияние источников, черная скала продолжала выполнять свою главную функцию. Только теперь от этого не будет никакого смысла. Энергия, поглощенная черным камнем, просто рассеялась в пустоте, но поделать тут я уже ничего не мог. Черная скала потеряла связь с источником и больше не могла передавать ему энергию. Да и не нужна она была источнику, теперь он сам начал вырабатывать энергию. «Давай посмотрим, как ты справишься с этой защитой», сказал я молоту и нанес первый удар по сфере. От этого удара содрогнулась сама пустота. Молот с жадностью впился в защиту и принялся тянуть из нее энергию. Я попытался оторвать его, чтобы нанести новый удар, но ничего не вышло. Молот не собирался отпускать столь лакомый кусок. Повторялась ситуация, когда я впервые коснулся черного камня у себя в океане познания, но на этот раз мне не нужно было освобождаться. Я просто дал молоту завершить начатое. Отпустив его не в силах больше выдерживать высвобождающую из него энергию. Чем больше энергии поглощал молот, тем темнее становился. Энергия вытекала из него непрерывным потоком, обдавая меня то жаром, то холодом. Я мог только смотреть на это с сожалением, даже не представляю, сколько всего полезного можно было сделать с этой энергией. Не знаю, как долго все это продолжалось, но в один момент выход энергии остановился. Молот больше не отдавал ее, хотя продолжал откачку. С ним творилось что-то неладное. Постепенно внутри черного молота начала разгораться яркая искра, а энергия все прибывала и пребывала. У меня появилось очень нехорошее предчувствие. Необходимо срочно забирать молот, хватит с него. Дальше попробую вскрыть защиту своими силами». Стоило мне только взяться за черную рукоять, как я сразу же оказался над бескрайним городом, раскинувшимся во все стороны, куда только доставал взгляд. Я оказался внутри духовного мира Абрамса. Ничем иным это место просто не может быть. Молот смог открыть для меня проход. «Только как теперь выбираться отсюда?» хотя это не проблема. Связь с моим источником осталась, а это главное. Если понадобится, я в любой момент смогу разнести здесь все. Абрамс был гораздо слабее меня. Даже силой одного иста я смог бы одолеть его, а сейчас меня питали сразу два источника. Осталось только найти Абрамса и заставить его говорить. Я прекрасно помню, какую боль испытал, когда вторженцы атаковали мой духовный мир. Эта боль была гораздо сильнее, чем в реальном мире. Посмотрим, насколько крепким окажется Абрамс в духовном мире. Бескрайний город, что раскинулся подо мной, кипел жизнью. Миллионы людей двигались по его улицам. Миллионы людей ежесекундно вырабатывали энергию, которой и поддерживали духовный мир Абрамса. Только благодаря этим людям звездные владыки смогли сохранить свои силы, попав в запретную зону, и это стало для меня откровением. Выходят люди, что сейчас живут у меня в океане познания, в случае чего могут спасти мне жизнь и оставить возможность восстановиться. Нужно лучше заботиться о них, что-то я давно не был у себя во внутреннем мире. Нужно посмотреть, не натворили ли там ничего мои источники. Но пока необходимо найти Абрамса, и сделать это в столь огромном городе будет очень непросто. Сперва я попробовал старый проверенный способ и просто представил, как перемещаюсь к хозяину этого места, но ничего не вышло. Я все так же продолжал висеть над городом. Значит, будем искать по-другому. По идее, Абрамс здесь правитель, и вряд ли будет якшаться с обычными людьми, а значит, нужно искать что-то типа дворца. Этим я и занялся. Выбрал направление и полетел, стараясь рассмотреть, что происходит на городских улицах. Люди меня не замечали, и это было отлично. Искомый объект я нашел через несколько часов полета. Огромный дворцовый комплекс, отделенный от города, находился на возвышенности и занимал площадь, чуть ли не равную всему городу. В центре комплекса стояла статуя колоссальных размеров. Я заметил ее задолго до того, как оказался рядом с комплексом. Похоже, что Абрамс очень себя любит. Статуя была его точной копией. Тоже нужно будет возвести у себя что-нибудь подобное, а то мои люди до сих пор, наверное, поклоняются черной скале. Непорядок. Они должны знать того, кто создал их. Кто их истинный бог. Подлетев к статуе Абрамса, я не сдержался и отколол ему кончик носа. Получилось довольно ровно, словно так и было задумано скульптором. Правда, Абрамс стал выглядеть как прокаженный, но ничего, он так намного симпатичнее. Моя маленькая шалость не осталась незамеченной, и уже через пару мгновений рядом со статуей возник хозяин этого мира в окружении десятка грозных амазонок. Ни слова не говоря, воительницы бросились на меня. В руках у них возникли короткие мечи, наполненные силой этого мира. Мои же руки окутало голубое свечение. Достаточно будет и того, что я просто вырублю защитниц Абрамса, а уже потом займусь и им. Сам хозяин этого мира пытался всячески ослабить меня, вот только справиться сразу с двумя мировыми источниками он не мог. Один полностью блокировал Абрамса, а второй давал мне силу для сражения. Защитницы Абрамса были очень умелыми бойцами, но не больше. Тот же Максим мог бы справиться с ними. Мне хватало всего одного касания, чтобы отправлять амазонок в здоровый сон, если, конечно, они выживут, упав с такой высоты. Абрамс не стал дожидаться, когда падут все его защитницы, и решил свалить. Только он даже не подозревал, что теперь не сможет спрятаться от меня. Он не уловил, когда я поставил метку. А еще он слишком сильно расслабился, чувствуя себя здесь в полной безопасности и даже не позаботился хоть о какой-нибудь защите. Все законы здесь были такими же, как и в реальном мире, поэтому мне не составило труда взять контроль над его телом. «Веди меня в свой дворец. Я не против чего-нибудь перекусить. Интересно, что едят в твоем мире? Да и вообще, никогда еще не ел во внутреннем мире, даже в своем».